Если на то пошло так так много, что я не знаю, как его использовать. В общем, приходи, мы найдем, о чем поговорить. Хорошо, кивнул я. Предложение интересное. Уармэн улыбнулся, улыбка его красила. Протянул руку и вновь его пожал. Знаешь, что я думаю? Дружба, основанная на смехе, всегда крепка. Может, это и будет твоей следующей работой – писать тексты для печенья с сюрпризом. Бывают работы похуже мучачек, гораздо хуже. На обратном пути я думала, мисс Ислейк. старухе в соломенной шляпе, с широкими полями и больших синих кедах, который, так уж вышло, принадлежал хотя бы частично один из творительских островов, как выяснилось, не невесте крестного отца, а дочери земельного барона, и, судя по всему, покровительнице искусств. В голове у меня опять что-то с чем-то спуталось, разошлось, и я не мог вспомнить имя ее отца, простой в один слог. Но я помнил ситуацию, обрисованную Уайрманом. Ни о чем похожем никогда не слышал. А ведь если ты зарабатываешь на жизнь строительством, приходится сталкиваться с самым необычным раскладками, касающимися собственности на землю. Я подумал, что это очень оригинальный ход. Если, разумеется, кому-то хотелось, чтобы созданное и маленькое королевство пребывало в первозданном состоянии. Правда, возникал вопрос, А зачем?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 Вроде бы мне не удалось убедительно объяснить отсутствие искусственной руки, но я подумал, что и Вайерман не сумел превзойти меня в убедительности с ответами на некоторые вопросы. Как юрист оказался прислугой богатой старой девы? Или чем хороша эта другая жизнь? Все еще размышляя над этим, я скользнул в крепкий, без сновидений сон. Проснувшись, я принял горячий душ и прошел в гостиную, чтобы проверить автоответчиков. Тело не затекло, как я мог ожидать после двухмильной прогулки. Завтра, возможно, мне придется от нее отказаться, но в этот вечер я почувствовал себя вполне сносно. Сообщение оставил Джейк. Мать познакомила его с неким Дариом Нануци, который с радостью согласился, согласился взглянуть на мои картины в пятницу от четырех до пяти пополудней. Если меня не затруднит привести их, не больше десяти, которые я сам считаю лучшими, в галерею, в галерею Скотта. Никаких эскизов. На нутце хотел видеть только завершенные работы. Возникла легкая тревога. Нет, все было гораздо хуже. Скрутило желудок, и я мог поклясться, что мои внутренности опустились дюймой на три. То ли боль, то ли зуд поползли вверх по, первому, по правому боку и вниз по руке, которой не было. Я сказал себе, что это глупость. Не гоже себя так вести, учитывая, что за три дня, оставшиеся до встречи, тревога будет только нарастать.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 Если бы он так сделал, сел большой указательный пальцы на четвертым и сказал бы,